Глава 10. Плэйер, новой хозяйки, единственный на третьем ярусе рекреационной зоны, припарковался у главного входа в комплекс. По дороге мы успели обсудить наиболее важные детали взаимодействия структур Ласкового утра и моего синдиката. Часть нововведений введения не понравилось, но спорить призывана не стало. Ее в гораздо большей степени интересовала текущая обстановка на курорте и имидж ее организации, чем вероятные последствия моих предложений. Я буду на связи, мисол, выбираясь из машины произнес я. Если вдруг возникнут какие-то сложности, то я свяжусь с вами любыми доступными мне способами, мистер Хан. Не дожидаясь окончания моей фразы ответила девушка: "Чем планируете заняться?" «Отдохнуть». честно признался я. "Может быть, вкусно поестель в испаце. Вся эта суета последних дней выпила из меня все силы. Может быть, поужинаю вместе?" "Не сегодня", вздохнула Дайра. Я пока не уверена, что у меня вообще будет время на еду в ближайшие дни. Ваше здоровье самая главная ценность этого места, Мисол. Улыбнулся я. Не забывайте об этом. Со всем остальным мы легко справимся. Да уж, вздохнула девушка. Хранители комплекса в последнее время работают на износ. Мы прошли через ворота и остановились на площадке с электромобилями. Недавний ажиотаж уже спал. И пропускной пункт работал в обычном режиме. Кай выполнил свое обещание даже раньше, чем я рассчитывал. Кроме сотрудников комплекса на входе стояли только несколько взволнованных костей и пара дожидавшихся клиентов таксистов. "Раз уж вы коснулись этой темы, Ол, неторопливо произнес я, когда у меня появится возможность пообщаться с вашей матерью?" "Зависит от того, что вы хотите у нее узнать", неохотно ответила призванная. Положение Милисы было очень шатким, а любые попытки его покачнуть девушка воспринимала как прямую угрозу своей семье, и я это прекрасно понимал. Если речь пойдет о каких-то аспектах работы с энергиями, то однозначно не в ближайшее время. Маме понадобится очень много сил, чтобы восстановиться, и я не хочу, чтобы ее беспокоили. Ничего такого имел Тут же поднял руки я, всего лишь обычную беседу о традициях вашей семьи. Вы вполне можете узнать все необходимое у меня, мистер Хан, предложила дайра. У нас будет время по пути к центральному зданию, или этого недостаточно? Боюсь, вы не сможете мне помочь, мисол, ответил я. Меня интересует происхождение тех сказок и историй, которые вам рассказывала по вечерам мама. Я знаю, что вы наизусть помните почти все из них, но сам текст для меня не столь важен. Собеседница прикрыла глаза. И на пару мгновений замолчала. Призванная очень быстро осваивала свои новые возможности, и я успел заметить только мимолетную искру, проскользнувшую по ее связующей нити. "Думаю, это будет возможно через пару дней. Проверив состояние Милисы, сообщила ее дочь. Пока что у нас еще слишком слаба, да и потом ваш разговор может состояться только в моем присутствии". "Не имею ничего против, мысль. Улыбнулся я, Подобный способ контроля не противоречил моим целям и даже мог помочь наладить контакт с Милисей. К тому же вам тоже будет полезно послушать. Я сообщу, когда она будет готова, замедленно кивнула девушка. Мои слова насчет полезности сильно не понравились призванной. но ей вообще мало что нравилось в последнее время, особенно если это касалось меня. Хорошего дня, мисло кивнул на прощание я и уселся за руль ближайшего транспорта. Дайра ничего не ответила и через несколько секунд уже вырулила с парковки на дорожку, ведущую к центральному фундаменту. Встречу с Джошуа Кастером я перенес на завтра. И действительно, как и говорил в своей спутнице, планировал посвятить остаток сегодняшнего дня полноценному отдыху и восстановлению. Возможности моего тела позволяли долгое время обходиться без самых элементарных потребностей обычных людей. Сон, еда, отдых все это было скорее данью традициям общества, но временами эти простые радости доставляли мне огромное удовольствие, но особенно когда не нужно было куда-то нестись и затыкать бесконечные дыры в трещащих по швам планах. Мысли вяло кружились вокруг итогов последних дней. И уже сейчас можно было сделать вывод, что текущая передышка последняя на ближайшее время. Синдикат стабильно набирал вес на первом ярусе и вполне свободно чувствовал себя на втором. Рекреационная зона стала хорошей базой для следующего рывка, но как это ни печально со своими особенностями. В сумме с возвращением на свою территорию фрименов и восстановлением работы таксопарка мистера Кастера У меня получался неплохой плацдарм для дальнейшего развития. Проблема была в том, что традиционный бизнес не мог мне позволить перейти на следующую ступень в местной социальной иерархии. Финансовые результаты были очень приятными, но судьба мистера Мердака ясно говорила, что деньги решают далеко не все. А чего еще мне не хватает, я пока не знал, однако планировал узнать в ближайшее время. Тогда и нужно будет принимать решение, А следующем шаге, с учетом всех имеющихся на текущий момент сложностей и проблем. Ресторан Западного фундамента под чутким руководством месье Пьера уже начал свою работу. Вернувшись в здание, я обнаружил в обеденном зале нескольких гостей, которые не имели отношения к моим подчиненным. Официанты буквально сдували с первых посетителей пылинки, а сам шеф-повар бдительно следил за ситуацией в зале. Мое появление он Разумеется, не пропустил и сразу вышел мне навстречу. встречу. Господин Хан издалека начал кланяться кулинарный волшебник. Я очень рад вас видеть в стенах своего заведения. Добрый день, мисье Пьер, улыбнулся я. Вы выглядите взволнованным. Это из-за открытия или есть еще какие-то причины? Из-за открытия, мистер Хан, кивнул шеф, но тут же спохватился и отрицательно покачал головой. Не только Дело в том, что я отправил поставщику список необходимых продуктов, но он не смог их доставить. Если количество посетителей увеличится, а для этого есть масса оснований. Мы рискуем провалить открытие. Мне просто не нечего будет готовить. Не стоит так волноваться, уважаемый. Прекрасно помня, с чем связана возникшая проблема, спокойно улыбнулся я. Давайте взглянем на вашу кладовую и посмотрим, что можно сделать. Буду очень вам признателен, мистер Хан, очень. Торопливо шагая по своим владениям, ответил Пьер. Кладовка была почти пуста. Несколько клеток с пищащими тайхорами и россыпь различных овощей на полках не могли закрыть даже 10% потребности ресторана. Я оставил повара за дверью и принялся за работу. Восстановление якоря пространственного тоннеля, ознаменовалось возникновением прямо посреди помещения целого поддона с разнообразными коробками и емкостями, Пьер был вне себя от счастья и обещал по такому случаю приготовить для меня что-то из своих личных изобретений. Через тридцать минут ужин будет подан, господин Хан», — не переставая кланяться, выпалил шеф. Я велю сервировать столик на втором этаже. Там не так людно, и вы сможете насладиться ужином без помех. Благодарю, кивнул я и вдруг вспомнил об оставленном у администратора пакете документов. Фил все еще ждал моего ответа, но я успешно забыл о своем обещании. Конкретных сроков, конечно, я не называл, но и затягивать с подписанием договора тоже не стоило. Это могло негативно сказаться на скорости развития моего протеже. Я скоро вернусь. Надеюсь, вы сумеете меня удивить, месье Пьер. Можете в этом не сомневаться, господин Хан, уверенно ответил повар и скрылся среди своих помощников. Послышалась череда непонятных команд, и персонал кухни превратился в единый организм по созданию кулинарных шедевров. Подписание документов заняло неожиданно много времени. Я искренне надеялся, что мистер Сорси не собирался меня надуть, потому что читать сотни одинаковых пунктов контракта у меня не было никакого желания. Три десятка листов договора были заполнены сверху донизу. И я поплыл уже на второй странице. Дальше просто машинально оставлял подпись в нужных местах, пока стопка не закончилась. Отправьте на обратный адрес, попросил я сотрудника комплекса, и тот невозмутимо кивнул. Сообщение Мортимера застало меня уже в самом конце ужина. Маэстри не обманул ни насчет моих впечатлений, ни насчет количества людей в зале. С первого этажа временами Долетали восхищенные голоса гостей, но они воспринимались как фон и нисколько не мешали. «Все готово, значилось в коротком письме от главы боевого крыла моего синдиката. Все группы на позициях. Утром можем начинать. В девять часов вас встретят у межярусного терминала. Все подробности операции на месте. Принято. Промакивая рот салфеткой, написал я и добавил номер ближайшего лифтового комплекса, чтобы не возникло никакой путаницы. Ночь прошла без происшествий. Утром насcaret перекусив, я одел купленный по такому случаю костюм, вызвал такси, и за 30 минут до назначенного времени уже был в здании лифтового терминала третьего яруса. При оформлении возникла небольшая заминка, но в итоге мне все равно присвоили номер в очереди, правда, почему-то направили в корпоративный сектор. До недавних событий этот факт, скорее всего, вызвал бы у меня массу вопросов, но сейчас Я просто принял его как данность. Если бы противник хотел меня устранить, то мог воспользоваться для этого массой других способов. Не таких сложных и заметных. У выхода меня встретил улыбающийся главарь колоды Хаоса, который был одет в точно такой же костюм. Этот момент порадовал нас обоих. Конал наконец принял предложенный мной когда-то стиль одежды и начал носить костюмы с удовольствием. Доброе утро вас. Открывая пассажирскую дверь шикарного флейера, произнес Джейсон. "Мы вас уже заждались". Кто мы, уточнять было не нужно. Для посторонних в машине никого не было, но это для посторонних. "Доброе утро, Майкл", оказавшись внутри, произнес я, но ответа не последовало. Может, и правильно. Через 40 минут, когда уже были исчерпаны все последние новости, планы подбиты и в салоне наступила тишина, мы прибыли на место. Здесь Недоверчиво произнес Джейсон и сверился с картой. В зеркале заднего вида мелькнул на крахмаленный воротник рубашки моего подчиненного и его удивленные глаза. Вот это номер. «Все верно, Джейсон. Впервые подал голос наш невидимый спутник. Паркуйся. Нас уже заждались. Никогда бы не подумал, что гроза второго яруса прячется в одном фундаменте с его администрацией, хмыкнул Конал. Плейер в в сторону и филигранно опустился на единственное свободное место. Я поправил белоснежный пиджак, дождался, пока откроется дверь, и легко выбрался наружу. Просторный холл блестел чистотой и пустотой. В столь ранний час, да препорядочные жители второго яруса уже разбрелись по своим делам, но я был уверен, что о нашем прибытии очень скоро станет известно. И не ошибся. Двери лифта упрятанного от посторонних глаз в самой дальней части помещения открылись чуть раньше, чем Джейсон дотянулся до панели управления. В просторной кабине стояли два здоровенных быка, которые смотрелись в этом чистеньком месте как две неопрятные кучи дерьма: грязные футболки, рваные штаны и отвратительная вонь мытых тел. Не знаю, на какой помойке Грыз подбирал в себе подчиненных, но они явно не стремились оттуда выбраться и повсюду таскали ее с собой. Стволы есть, рыкнул один, протягивая в нашу сторону лапищу с примитивным встроенным сканером, в то время как второй презрительно сплюнул на тщательно вымытый пол. Мы пришли на деловые переговоры, господа, с улыбкой ответил я. Мистер Робинс у себя? Кто? тупо переспросил Громилы. — Грэйс. — со вздохом ответил за меня Джейсон. Босс, можно я пообеседую с ребятами? Я коротко кивнул и чуть отступил в сторону. Времени с легализацией Джокера прошло не так много, и старые привычки никуда не делись. В исполнении моего помощника любая беседа могла закончиться кровопролитием. Не я не хотел случайно запачкать новый костюм. В общем, так бы чё. Резко меняет он, процедил Джейсон. Ваш старший нас уже ждёт. Если вы хотите доехать до его кануры целыми, то тихо стойте в углу и не отсвечивайте. Один из быков дернулся вперед, замахиваясь для удара. Металлические пальцы сложились на манер лезвия и дернулись к горлу Джейсона. Не долетели. Раздался сочный хруст, и здоровенный бугай упал на пол, поскуливая от боли. Еще желающие есть?" пожирая оставшегося охранника со сканером безумным взглядом, спросил мой помощник. "Так бы сразу и сказали", отодвигаясь в сторону, проворчал мужик. Только, когда мы вошли в лифт, стало понятно, что габаритами мой спутник почти не уступал бойцам Грыза. "Падаляту выкинь", кивнув на стонущего громилу, процедил Джейсон. "Потом подберёшь". Логово предводителя крупнейшей на первом ярусе банды занимало целый этаж. Едва створки лифта разошлись в стороны, по ноздрям ударила застарелая вонь мочи, перегара и каких-то помоев. Как дома. Шумом втянув в воздух довольно проворчал Джейсон. Похоже, переезд нисколько не изменил этого старого козла. "Джейсон", негромко произнес я. "Простите, босс", показушно повинился помощник. В том, что он не испытывает ни капли раскаяния, я не сомневался ни секунды. К тому же, Грыз реально был тем еще ублюдкой. Мы именовали еще один пост охраны бессознательное тело непонятного происхождения и свернули в длинный коридор. Обшарпанные стены проплывали мимо, пока мы не уперлись в исцарапанную похабными фразами дверь. Трижды постучав в нее, и так и не дождавшись ответа, я открыл дверь и вошел внутрь. В загаженном каким-то мусором помещении стоял массивный стол, явно знавший лучшие времена, и несколько кресел: одно хозяйское и два для гостей, под которыми был заботливо расстелен приличных размеров кусок полиэтилена. Предусмотрительно Правая стена была полностью занята голографическим дисплеем, разбитым на десяток мелких картинок. В левой была такая же обшарпанная дверь, как и на входе. Планировка помещения полностью соответствовала полученным данным, как и его хозяин. Набитый имплантами по самую макушку главарь банды пребывал в мире грез. Даже через стол я ощущал запах синтетических наркотиков, исходивший от грызы. Из всего тела этого человека без изменений Остались только несколько прядей седых волос на покрытом металлом черепе. Добрый день, мистер Робинс. Начищенным до блеска ботинком отбрасывая в сторону несколько пустых шприцов и вальяжно устраиваясь в кресло, произнес я: Меня зовут Хан. Я пришел к вам обсудить условия передачи в мои руки одной интересующей меня вещицы и всего вашего бизнеса. Джейсон привычно встал позади моего кресла и крутил в руках свою любимую игральную карту. Пару секунд грыз смотрел на меня мутными глазами, а потом оглушительно расхохотался. «Повеселить меня, вздумал говнюк», Резко переходя от смеха к ярости, прорычал хозяин кабинета. Думаешь, если нацепил прикид, как у пежона с верхних ярусов, ты можешь заявиться ко мне и что-то требовать? Да я таких хмырей, как ты, и твой напомаженный дружок на завтрак журую!» В ухе трижды щелкнул микропередатчик. Ребята Мортимера вышли на позиции и были готовы начать операцию. Не хватало только самой малости. Если вы не готовы к диалогу, невозмутимо произнес я. то просто умрете. Это не очень хорошо для моей репутации и бизнеса. У вас есть несколько секунд на размышление. "Кэти!" взревел Грыс. В ту же секунду дверь в соседнее помещение распахнулась и на пороге появилась шикарная девица в экстремально прозрачном наряде. Чего надо? неожиданно грубо спросила она. Смотри, кто к нам пришел. Узнаешь? Не спуская жадного взгляда с шикарного тела, проревел Грис. Кэти пробежалась по нам безразличным взглядом и отстраненно кивнула. Принеси Кейс, что вчера прислали наши друзья, детка. Девушка исчезла, а в дверь позади нас вошли трое громил с плазменными пистолетами. Этих главаря на показ звать не стал, но лучше от этого не становилось. «Этот?» с сомнением в голосе произнесла вернувшаяся девица. В руках она держала стандартную ловушку для энергетических частиц, правда, без маркировки корпорации. этот этот с плотоядной усмешкой ответил Грыс. "А теперь, малышка, пока у нас тут все не закрутилось, расскажи костюмам, что случилось с нашими последними гостями". «Начали!» выдохнул Джусэйн молниеносно разворачиваясь к охранникам. Карта в его руках полыхнула светом, и на ближайшего громилу обрушился искрящий голографический топор. Еще две карты, и все охранники попадали на пол, так и не сделав ни одного выстрела. Одновременно с началом боя моргнул и погас экран на стене. Через несколько секунд картинка вернулась, но почти везде уже были вместо оборванных бандитов люди в стандартном сером камуфляже и боевых бронекостюмах. Мои люди. Кэти невозмутимо шагнула вперед и протянула мне кейс. На лице девушки было такое облегчение, что я невольно улыбнулся. Рада снова вас видеть, босс. Слегка кивнула она, и я кивнул в ответ. Грыз растерянно водил затуманенным на взглядом по помещению, пытаясь сообразить, что произошло. Мгновением позже его взгляд резко очистился. А на лице появилось напряжение. "Какого хрена тут происходит, Хан?" резко спросил Грис. "Вы даже вспомнили мое имя, мистер Робинс?" удивленно спросил я. "Не ожидал. Если ты пришел за этой девкой, ты можешь забирать ее и проваливать", прорычал главарь законников. "У меня и так из-за тебя проблем по горло". "Зачем я пришел, я уже говорил, мистер Робинс", улыбнулся я. но могу повторить. Мне не сложно". Ваш бизнес, друг мой, прямо сейчас переходит под контроль моего синдиката. И я хочу, чтобы в процессе не возникло никаких неожиданностей. Эти камеры ведут съёмку на всех основных объектов вашей группировки, верно? Нет, бросил в ответ Грис. Здесь лишь малая часть, и ты никогда не узнаешь про остальные, если меня убьёшь. Хм, задумчиво протянул я. То есть вы предлагаете мне сделку, мистер Робинс. И на каких условиях? Я отдаю тебе данные, И ты со своим лизоблюдом проваливаешь на хрен, к ответил глава рязоконников. Приятно было видеть, что в текущей беседе все прекрасно понимали вероятные итоги и возможные риски. Это существенно упрощало ситуацию прямо сейчас. И сучку эту фригидную с собой забирайте. Мои парни вас отпустят. Дальше каждый пойдет своей дорогой. Больше ты обо мне не услышишь, хан. Слово. Пару секунд я задумчиво смотрел в единственный живой глаз собеседника, а потом неспешно кивнул. К этому времени Джокер успел накинуть на плечи Кэтрин свой пиджак и вернуться обратно за спинку моего кресла. Мы уходим, Джейсон, Поднимаясь, произнес я. «Данный мистер Робинс". Грис отстегнул небольшую пластину от своего левого манипулятора и бросил ее в мою сторону. "Хорошего дня, мистер Робинс". Легко поймав предмет торга в полете, улыбнулся я и двинулся к выходу. "Приятно иметь с вами дело". «Пошел ты!» преречал мне вслед гигант. В коридоре мы обнаружили еще четверых мертвых бандитов. Все они спешили на помощь к своему боссу, но ни один не успел. За обшарпанной дверью послышалась какая-то возня, а потом я услышал счастливый голос Майкла: "Привет, ублюдок. Соскучился".